Глава первая. «Беспредельная надежда и энтузиазм. Главное богатство молодёжи». Робин Дранат Тагор, индийский поэт. Томск, СССР, 1980 год. Несмотря на раннее утро, аллея перед главным корпусом Томского университета была полна молодёжи. Одни сидели на скамейках... Нервно перелистывая тетради с конспектами, другие спешили в аудитории, третьи, сбившись в стайке, беззаботно смеялись и шутили. Были и такие, кто не спеша прогуливался по тенистым дорожкам университетской рощи, между древних каменных баб, некогда привезённых с Алтая одной из студенческих археологических экспедиций. И только мраморный памятник революционеру Куйбышеву гордо возвышался над всей этой студенческой суетой, Оставаясь невозмутимо равнодушным к волнениям и терзаниям юношей и девушек, готовившихся сдать последний экзамен перед летним отдыхом. Впереди кого-то из них ждала практика на будущем месте работы, а кого-то строй отряды с их обычной романтической атрибутикой: ночными посиделками у костра с песнями под гитару, палатками, влюблённостями и романами. Вера спешила, но не потому, что опаздывала, Скорее наоборот, она никогда не опаздывала по тому, что всегда спешила. Вместе с тем поспешность не была чертой её характера, просто за день, как правило, ей надо было много чего успеть. Активная, жизнерадостная и лёгкая в общении, она всегда была окружена многочисленными поклонниками и друзьями. Тёмные волосы, стройная фигурка, блеск её карих глаз очаровывали парней — и они были готовы помочь ей в любом деле, а дел было немало. Девушка организовывала воскресники, участвовала в митингах, диспутах, встречах с ветеранами-фронтовиками и других обычных для студенчества того времени мероприятиях, не говоря уже о комсомольских собраниях. А после сессии она должна была поехать в пионерлагерь вожатой. Свиблова родилась и выросла в советской стране, И воспитание у неё было тоже советским, сводившимся к простой формуле: главное беззаветная любовь к Родине и преданность ей. Тогда, в 60-е, 70-е, 80-е годы XX -го века, смыслом жизни нескольких поколений молодёжи был коммунизм, и он вовсе не считался какой-то ложной целью. Ложные цели появились потом, и именно они сгубили страну под названием Союз Советских Социалистических Республик. Идеи, как известно, сплачивают, а материальные устремления разобщают. Вряд ли, конечно, кто-то из живших в то время юношей и девушек рассчитывал дожить до коммунизма, но это единое общее устремление в неведомое, но непременно прекрасное и справедливое будущее действительно объединяло их. И хотя в повседневной жизни они больше думали не о коммунизме, а о тех вполне конкретных проблемах, с которыми сталкивались и которые решали каждый день, идеология тем не менее делала своё дело, и молодёжь в большинстве своём была готова идти на самопожертвование ради отечества. Особенно рьяные парни и даже девушки писали рапорты, чтобы попасть на афганскую войну. Тогда такая инициатива считалась добровольчеством, понятие наёмничество появилось позже. В руках у Веры было несколько учебников аккуратно завёрнутых в вчерашнюю газету, их девушка должна была сдать на кафедру. Это несложное дело, много времени не заняло, и через 20 минут она уже стояла у пешеходного перехода через проспект Ленина. Теперь ей предстояло встретиться с Антоном Вязиным. С Антоном Вера познакомилась 3 года назад, ещё на первом курсе. Молодой человек был старше её на 2 года и уже успел 2 курса проучиться на физическом факультете поняв, что математика всё-таки не его стихия, Антон решил стать историком. Парень был умён и голантин. Если первое качество в среде студентов было достаточно распространённым, то второе скорее исключением. Столь необычное сочетание черт характера Антона подкупило девушку, и молодые люди быстро подружились. Вскоре для Веры открылось ещё одно редкое качество, которым обладал юноша это неординарность мышления. Постепенно дружба переросла в нечто большее. Антон жил в общежитии исторического факультета напротив учебного корпуса, в котором они учились. Именно туда и направлялась сейчас Вера. Постояв минуту на углу здания, размышляя, как удобнее пройти в него, она всё-таки двинулась к главному парадному. В общежитии имелся ещё и чёрный вход со двора здания. Он был особенно популярен вечером. Когда все студенты возвращались домой, потому что закрывался в 23 часа, то есть на час позже главного парадного. А ещё рядом с чёрным входом была пожарная лестница, по которой особенно пылкие каваллеры пробирались к своим пасеям по ночам. Для этого ближайшее к лестнице окно на втором этаже было всегда распахнуто, а сама комната служила своего рода секретной проходной парни, которые там жили, давно смирились со своим положением, тем более что нелегалы иногда оставляли им на столе небольшую денежку в благодарность, как компенсацию за причинённые неудобства. Порядная девушка выбрала потому, что хотела по пути поискать Антона в студенческой столовой, чтобы не разминуться. В холле Вера повернула налево по коридору, Мельком глянув направо, в сторону чёрной лестницы, всегда закрытой на первом этаже, но открытой на всех прочих вплоть до пятого. Она служила прибежищем для влюблённых, которые простаивали там всю ночь напролёт. В столовой Антона не оказалось, там вообще было пусто, потому что время завтрака уже закончилось. Вера поднялась по лестнице на один пролёт и остановилась возле бдительной вахтёрши которая проверяла документы и записывала всех гостей в журнал посетителей. Девушка, показав студенческий билет, произнесла «5.41» и пошла дальше. Это был номер комнаты, в которой жили девчонки, а парни жили в соседней, 42-й. Порядки в те годы в общежитиях царили суровые, поэтому девушка всегда называла тот девичий номер, и именно его вахтерша старательно записывала в потрепанном журнале. На пятом этаже в длиннющем коридоре пахло жареной картошкой и орала музыка. Твой голос в сердце моём звучит звеня. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу, и ты люби, ты всегда люби меня. Надрывался магнитофон в одну из комнат. Вера открыла дверь с табличкой 541, но входить не стала. В центре скромных покоев за столом сидели обитательницы и с удовольствием хлебали супчик приготовленный из консервов килька в томатном соусе. «Верка, садись с нами!» Небрежно кивнула на свободный угол стола скуластая брюнетка, сидевшая прямо напротив двери. «Я в пять сорок два», скороговоркой произнесла Вера и тут же исчезла. Возле соседней двери девушка замерла в нерешительности. Разговор с Антоном обещал быть трудным. Дело в том, что сегодня вечером они договорились прогуляться по Бродвею, сходить в зверинец и, может, даже остаться в клетке. На молодёжном жаргоне Бродвеем назывался пешеходный участок проспекта Ленина от Глвпочтамта до кинотеатра имени Горького, где вечерами прогуливались юноши и девушки. Зверинецом был всего-навсего городской парк культуры и отдыха. А клетка и метка обозначалась огороженная забором танцевальная площадка перед деревянной сценой. Там по выходным играл известный Томский вокально-инструментальный ансамбль Бубенцы. Но накануне Вери позвонил Иван Семёнович и опять предложил встретиться около 7 часов вечера. Свиблова познакомилась с этим человеком чуть больше года назад и периодически, всегда по его инициативе, встречалась с ним. Об этом не знал никто, даже самые близкие подруги, а Антон тем более. И сейчас Вере предстояло сказать молодому человеку, что намеченный на сегодня план придется отменить. Наконец Вера решилась и тихонько постучала. Дверь быстро распахнулась. На пороге стоял долговязый, хмурый молодой человек. Обритый наголо, он выглядел уж очень угрожающе, и только очки несколько смягчали его суровый внешний вид. Увидев Веру, он широко заулыбался, но не успел ничего сказать, как у него из-под руки вывернулся невысокий парень, сделал шаг вперёд и прикрыл за собой дверь. Это был Антон. Его обаятельная улыбка и удивительный свет тёмных глаз пленили Веру ещё с первого момента их знакомства. Привет, радостно сказал он. Привет, несколько смущённо ответила Вера. Их отношения изначально строились на взаимном доверии, и теперь девушке было неловко сказать, что именно из-за неё отменяется чудесный вечер. "Чего такая грустная?" точно прочувствовав настроение девушки, спросил Антон. "Я сегодня не смогу вечером" ещё больше стушевалась Вера. "Ну хорошо, пусть завтра увидимся". То ли вопросительно, то ли утвердительно отозвался молодой человек, ничуть не огорчившись. Обычно, когда их планы так неожиданно менялись, Антон становился грустным, но сегодня было иначе, и это не укрылось от внимания девушки. "Тогда я пойду", потерянным голосом промолвила она. "Иди". Вера повернулась и, не глядя по сторонам, пошла по коридору, сначала прямо, потом повернула за угол. Её шаги становились всё быстрее и быстрее. Только через несколько дней девушка узнает причину такой непривычной холодности Антона.